Для того, чтобы осознать универсальную всепригодность собственного эссе или понять, как представить его в виде, способном произвести впечатление на легковерного экзаменатора, требуется определенная разновидность вероломного, изворотливого ума или, по крайней мере, основательное знание методов экзаменации, если же вы лишены и того, и другого. Самое для вас лучшее — предаться усердным трудам на одобряемый всеми манер. — напитав честной кровью жилы и усердием сердца. «Как это некрасиво!» — хором воскликните вы. «Но посмотрите вокруг, посмотрите! Вы увидите мужчин и женщин, обладающих богатством и властью. Разве не эту же самую пронырливость, способность манипулировать другими и облапошивать экзаменаторов проявляют они в реальном, жестоком, серьезном мире, который сами же и воздвигли?» в стране от опушек густых академических рощ и разве эти люди честные и усердны разве жаждут они доискаться истины отнюдь наши экзамены лишь отражают а там и питают мир настойный на порче и нравственном разложении утопающий в них пробиваются в нем лишь те кто ловок умеет внушать доверие приспосабливается и лицемерит И потому я призываю вас. Если вы разделяете мое отвращение к этому напомаженному елейному миру, упраздните нашу систему экзаменов, добейтесь того, чтобы умы поверхностные, безответственные поспешные, то есть такие, как мой, вызывали одно лишь презрение. А люди чистосердечные и искренние, подобные вашим детям и вам, процветали. Пока же мы позволяем... Наделенным способностью убеждать презентабельным болванам, которыми пестрит наша академическая жизнь занимать посты, наделяющие их влиянием и властью, национальная душа наша так и будет оставаться замаранной. Стоит ли удивляться тому, что выпускники Оксбриджа столь часто достигают великой славы? в сфере политики и финансов, сдавая сначала вступительные экзамены наших университетов, а затем выпускные, они научаются врать и мошенничать. А это почитается за немалое достижение в мире более широком, лежащим за пределами того, которые создали для этих людей их ученые-працы. Но теперь я вынужден огорчить моих коллег и собратьев. Этим людям вы только не удивляйтесь. Как правило, очень не нравится, когда кто-то, стоящий с ними в одном ряду, раскрывает их тайны миру. На их счастье мир взирает на них с таким раболепием, что очень редко верит разоблачителю, если вообще его замечает. А сейчас прошу покинуть меня. Передо мной лежит груда работ, в коих я должен выставить оценки. Самое верхнее принадлежит человеку, который... Я в этом уверен в считанные десятилетия станет премьер-министром нашей страны. Вот посмотрите, как он начинает. Если не принимать на веру нравственные нюансы Крауса, в доструктурной лингвистике присутствует этический вакуум, лишь пожелания грамматорянцев, да филологические фантазии способны заполнить собой эту зияющую эстетическую лакуну. А колесится чистой воды но она очевиднейшим образом тянет на высший бал. Я сам написал книгу, из которой украдено это. Переиначенное затем предложение. «Лесть». Есть ключ ко всем замкам. «И если вы были с нами, хватайтесь за него».